Болдуин в то время был сторонником немедленного введения протекционизма, поэтому он распустил парламент и назначил на декабрь 1923 года новые выборы с тем, чтобы провести их под флагом протекционизма. Это дало Черчиллю возможность предпринять попытку пройти в парламент. Посигательство Болдуина на принцип свободной торговли. Дорогой сердцу любого либерала, сделала возможным объединение всех либералов, как сторонников Ллойд Джорджа, так и сторонников Асквита. Они выступили на выборах единым фронтом против консерваторов. Черчилль оказался в сложном положении. Просто отказаться от лозунга свободной торговли, которым он размахивал на протяжении многих лет, еще с тех времен, когда вел борьбу против Джозефа Чамбреллена, он не мог. Это сразу же использовали бы его многочисленные враги. Но и против консерваторов выступать он не смел и бы считал необходимым вскоре вернуться в их ряды. Поэтому Черчилль выступил на выборах как либерал-фри-тредер в таком избирательном округе, где его соперником был не консерватор, а либерист. И на этот раз избирательная кампания была для Черчилля неудачной. Его нападки на социализм, на либористов восстановили против него все либеральные элементы в избирательном округе. Выход в свет первых двух томов мирового кризиса вновь оживил старую историю провала Дарданельской операции. Черчиллю не позволяли и слово произнести на митингах. Когда 3 декабря 1923 года он попытался выступить в одном из районов Лондона, властям пришлось посылать для его охраны наряды конной и пеший полиции. Лондонцы камнями разбили стекла его автомобилей и перед лицом старавшегося сохранить самообладание Черчилля замелькали кулаки. С большим трудом полиция оградила его от крупных неприятностей. В интервью газете Evening News Черчилль говорил: это была самая страшная толпа, которую я когда-либо видел в Англии за все 25 лет моей общественной жизни. Они больше походили на русских волков, чем на английских рабочих. На выборах он потерпел поражение.